Глава девятая. Обретенные слова. На обширном лугу Лорда люди косили траву, двигаясь цепочкой поперек склона под яркими лучами утреннего солнца. Там работали три женщины и двое мужчин, причем один, насколько Тенар могла судить с такого расстояния, совсем мальчишка, а другой сутулый седой, как лунь, старик. Она прошла вдоль ровного ряда стажков и спросила одну из женщин о человеке в кожаной шапочке, «А, тот, что пришел снизу, из Вальмута», — вспомнила та. «Не знаю, где его искать-то». К ним подтянулись остальные косари. Они были рады немного передохнуть. Никто из них не знал, где сейчас человек из Срединной долины и почему он не косит траву вместе с ними. «Таких типов отовсюду гонят», — заметил старик. «Неумеха и лентяй. Вы его знаете, госпожа?» «Имею несчастье», — ответила Атенар. «Он крутился у моего дома, напугал ребенка». я даже не знаю, как его зовут. Хэнди, так он себя назвал, встрянул паренек. Остальные промолчали, уставившись на нее или глядя куда-то в сторону. Они начинали догадываться, что она должно быть та самая каргатка, что живет в доме старого мага. Будучи батраками лордеры Альби, они искос смотрели на жителей деревни и старались держаться как можно дальше от Агиона. Они подхватили косы, Повернулись к ней спиной и, вновь выстроившись в цепь, продолжили работу. Тенар спустилась с поля по склону холма мимо рощицы ореховых деревьев, обратно на дорогу. Там стоял, поджидая ее, какой-то мужчина. У Тенара защемило сердце. Она направилась прямо к нему. Это был Аспен, придворный волшебник лорда Рей-Альби. Он поджидал ее в тени придорожного дерева, грациозно опираясь на свой высокий сосновый посох. Когда тенар вышла на дорогу, он спросил, «Ты ищешь работу?» «Нет. Моему господину требуются рабочие руки. Жара вот-вот спадет, и надо торопиться с заготовкой сена». Для вдовы Флинта в этом предложении не было ничего оскорбительного, и Гоха ответила ему вежливо, «Без сомнения, в ваших силах не дать дождю пролиться на поля, пока не будет убрана сена». Но он знал, что она, та самая женщина, которой Агион, умирая, открыл свое настоящее имя, и в свете этого знания его слова прозвучали оскорбительно-фальшиво, в них сквозила явная угроза. Она не стала расспрашивать его человек человеке по имени хенди Вместо этого она сказала, «Я пришла сообщить управляющему, что человек, которого он нанял на время сенокоса, известен в моей деревне как вор и разбойник, и не стоит позволять ему находиться здесь». Но тот человек, похоже, уже покинул владение лорда. Под ее пристальным взглядом Аспен с трудом выдавил из себя. «Мне ничего не известно о наемных работниках». В то утро, когда умер Агион, Аспен показался ей высоким, закутанным в серый плащ с мозливым юнцом с серебристым посохом в руке. Теперь маг не выглядел таким уж молодым. Он жутко осунулся и поночнел. Судя по всему, что-то вымотало его до предела — В его взгляде и голосе по-прежнему сквозило явное презрение, и она сказала голосом Гохи, «Я в этом не сомневаюсь, прошу меня извинить». Тенар не хотелось с ним связываться. Она развернулась и зашагала было обратно в деревню, но Аспен вдруг крикнул, «Подожди!». Она остановилась. «Вор и разбойник!» — сказала ты и грязно солгала, «Женские язычки страшнее любого кинжала». «Ты пришла сюда сеять драконье семя на и клеветы среди работников. Думаешь, я не знаю, что ты ведьма? Думаешь, мне неизвестно, кто породил это мерзкое существо, что жмется к твоим ногам, и для каких целей? Человек, который пытался уничтожить эту тварь, поступил верно, но дело должно было быть доведено до конца. Ты уже раз встала на моем пути, у тела старого мага, но я не покарал тебя тогда из уважения к нему, да и столько свидетелей мне ни к чему». «Но сейчас ты зашла слишком далеко, женщина, и я предупреждаю тебя, чтобы ноги твоей больше не было во владениях лорда. Если ты вновь пойдешь наперекор моей воле, осмелишься перечить мне, я вышвырну тебя из Реальби, затравлю тебя собаками. Поняла?» «Нет», — ответила тинар — «я никогда не понимала таких людей, как ты». Она отвернулась и зашагала вниз по дороге. Вдруг что-то словно ударило ей в спину, — и волосы у нее на голове зашевелились. тинар живо развернулась и увидела, что маг наставил на нее, окруженный грозными молниями, посох и двигает губами, произнося заклинание. В тот же миг ей в голову пришла мысль. «Я решила, раз Гет утратил свою силу, то и все мужчины утратили ее, но я ошиблась». «Ну-ну, и что же здесь происходит?» — осведомился чей-то приятный голос. Из вишневого сада, что рос по ту сторону дороги, вышли двое посланцев с Хавнера. Они недоуменно уставились на аспы на Этенар, словно понимая, что им следует остановить чародея, собирающегося наложить проклятие на почтенную вдову, но все же до конца не веря, что подобное может произойти. «Госпожа Гоха», — сказал мужчина в расшитом золотом камзоле и вежливо поклонился ей. Другой, ясноглазый юноша, также отслютывал Тенар, дружелюбно улыбаясь. «Госпожа Гоха, мне кажется, из тех, — сказал он, — кто, подобно королю, может без опаски носить свое настоящее имя. Живя на Гонте, она, возможно, предпочитает, чтобы ее звали гонтийским именем. Но я сочту за честь преклонить колени перед ней, ибо она — единственная женщина со времен Эльфаран, носившая кольцо. Юноша преклонил перед ней колено так, словно делал это тысячи раз, быстро, но очень нежно». Взял тенар за руку и на миг прижался лбом к ее запястью. Затем он отпустил тинар и поднялся на ноги, улыбаясь ей доброй, слегка заговорнической улыбкой. «Ох!» — вырвалась у вмиг зардевшийся тинар «Вот уж не чаяла, не гадала! Благодарю вас!» Окаменевший чародень отрывал от нее взора. Он закрыл, готовый извергнуть проклятие рот, и опустил посох, но вокруг его головы по-прежнему клубилось черное облако. Кенар не знала, было ли ему известно, кто она такая или нет, да это и не имело никакого значения. Он и без того ненавидел ее сверх всякой меры. Ее вина состояла в том, что она родилась женщиной. На его взгляд, в мире не было преступления страшнее. Наказания, достойного такого проступка, просто не существовало. Он целиком и полностью одобрял то, что сделали с Ферру. «Господин», — обратилась она к более зрелому мужчине, — «Я не могу ждать от короля, от чего имени вы говорите и действуете, ничего, кроме искренности и открытости. Я с удовольствием воздам все почести королю и его посланника. Но я буду молчать, пока мой друг не освободит меня от клятвы. Это дело чести. Я не сомневаюсь, господа, что он даст о себе знать. Только, умоляю вас, дайте ему время на раздумье». «Конечно», — ответил один, а другой продолжил. «У него будет столько времени, сколько ему понадобится». «Ваше доверие, госпожа, крайне ценно для нас». И вот, наконец, она спускалась по дороге в Ре-Альбе, еще не отойдя от перенесенного шока и от крутых поворотов событий. Слепая ненависть чародея, ее собственное гневное презрение, страх перед неожиданными для нее желанием и способностью мага причинить ей вред, внезапное избавление от ужаса в лице посланников короля, людей, что приплыли на стоящем сейчас в гавани корабле, С белоснежными парусами от самой башни меча и трона центра правопорядка Тинар переполняла благодарность к ним. В Алистину на троне теперь был король, и величайшим сокровищем его короны являлась руна мира. Ей понравилось умное дружелюбное лицо юноши и то, что он преклонил перед ней колени, словно она была королевой, а также его улыбка, сумела скрытой хитринкой. Она обернулась Посланники поднимались по дороге к поместью вместе с чародеем аспаном Казалось, они подружески беседовали с ним, как будто ничего и не случилось. Это слегка уменьшило ее безграничную веру в них. Прежде всего, они были придворными. Данная ссора их не касалась, и не им было судить, кто тут прав, а кто виноват. Кроме того, он был чародеем, причем состоявшим на службе их гостеприимного хозяина. «И все же», — подумала она, — Им не следовало так беспечно прогуливаться и дружелюбно болтать с ним. Люди с Хавнера гостили у лорда Ре-Альби еще несколько дней, вероятно, надеясь, что верховный маг передумает и заглянет к ним, но они не пытались его искать и не докучали Тенар вопросами о его вероятном местонахождении. Когда они, наконец, покинули поместье, Тенар сказала себе, что пришла пора принять решение. Здесь ее ничто не удерживало А причин для ухода отсюда было целых две, и весьма веских — Аспен и Хэнди. Ни один из них не оставит их сферу в покое. И все же Тенар нелегко было принять решение, ибо уходить ей не хотелось. Покинув Ре альби она навеки теряла Агиона, поскольку пока она жила в его доме и полола его лук, потеря почти не ощущалась. «Там, внизу, мне никогда не снилось, что я парю в облаках», — подумала она. «Здесь, куда прилетал колесин», Она была тинар Внизу, в срединой долине, она вновь станет Гохой. Она медлила, уговаривая себя, «Стоит ли мне бояться этих негодяев, убегать от них со всех ног? Ведь этого они и добиваются. Разве можно позволять им помыкать мной?» В конце концов, она решила, «Ладно, вот только закончу делать сыр». тинар не отпускала Феру от себя ни на шаг, а время шло. Когда Мосс заглянула к ней поболтать, Тенар спросила ее о чародеи Аспене, не открыв ей, впрочем, всей правды, но упомянув, что он порядком напугал ее, хотя, возможно, маг только этого и добивался. Мосс обычно обходила стороной владения старого лорда, но она всегда интересовалась тем, что там происходило, и никогда не отказывалась переброситься словечком другим с работавшими там товарками, бабкой, что учила ее принимать роды. и женщинами, которых она время от времени лечила и оказывала разные другие услуги. Знахарка с готовностью выслушивала их сплетни о том, что творилось в поместье. Они все как одна ненавидели Аспена, и поэтому всегда были не прочь посудачить о нем. Однако эти рассказы немного стоили из-за пропитавших их страха и злобы. И все же среди гор домыслов встречались зерна истины. По воспоминаниям самой Мосс, до того, как три года назад здесь появился Аспен, Молодой господин, внук владельца поместья, хотя и был застенчив и замкнут, словно мешком пришибленный, как выразилась в Мосс, но на здоровье не жаловался. Вскоре после смерти его матери старый лорд послал слугу на рок за волшебником. Зачем? Разве поблизости не жил Агион? К тому же они все там колдуны в этом поместье. Но так или иначе явился Аспен. Он нанес визит вежливости к Агиону, но не более того, и по словам Мосс, больше ноза не показалось поместья. С той поры внука видели все реже и реже, а теперь, говорят, он и вовсе не встает с постели. Одна из женщин, выполняя какое-то поручение, побывала в доме и болтала, будто он слаб как младенец и все время дрожит. Но старый лорд, по прикидкам мос ему было лет сто или что-то около того, старуха не испытывала ни уважения к цифрам, ни страха перед ними, просто расцвел на глазах, как они говорили, налился соком. А один из его слух... Среди челяди в поместье не было ни одной женщины. Болтал своей подружке, будто старик нанял шародея для того, чтобы тот дал ему бессмертие. И, по словам мужчины, волшебник делает свое дело, кормя лорда жизненной силой внука. Причем тот слуга не видел в этом ничего дурного, говоря, кто же не хочет жить вечно. «Что ж», — вымолвил Атенар, откидываясь на спинку стула, — «мерзкая история. А что на этот счет говорят в деревне?» Мосс пожала плечами. Вновь срабатывал принцип «наша хата с краю». Деяния сильных мира сего не подсудны черни. Сказывалась еще и слепая преданность, местная солидарность. Старик был их господином, лордом Ре-Альби, и кому какое дело, чем он занимается. Мосс, в общем, была согласна с ними. «Подобный трюк», — сказала она, — «связан с огромным риском». Однако в ее словах не было осуждения. хенди по-прежнему в поместье не появлялся. Желая удостовериться в том, что он покинул обрыв, Тенар спросила нескольких крестьян, не видели ли они его, но те отвечали крайне неохотно и уклончиво. Они не желали лезть не в свое дело. «Наша хата с краю». Один лишь старик Фан считал ее своим другом. Возможно, все дело было в том, что видел он неважно и не мог как следует разглядеть Феру. Теперь тинар нужно ли ей было сходить в деревню или просто на два шага отойти от дома – постоянно брала с девочку с собой фейру это нисколько не тяготила она не отходила от тинар ни на шаг будто была совсем малышкой играла около нее и как могла помогала по хозяйству ее любимыми игрушками была кошачья колыбелька и пара вырезанных из кости фигурок что тинар нашла в сплетенной из травы сумочке на одной из полок шкафа одна из фигурок скорее всего изображала собачку или овцу другая мужчину или женщину Тенар чувствовала, что они не обладают какой-либо магической силой, а значит, не опасны. Да и Мосс утверждала, что это всего лишь игрушки. Но Фейру считала их могучими талисманами. Она могла часами возиться с ними, разыгрывая какие-то сценки. Фейру всегда играла молча. Иногда она строила своим любимцам домики из мха и соломы с каменным полом. Фигурки хранились в сплетенном местровом мешочке, который Фейру постоянно таскала в кармане. Еще девочка училась прясть. Она приспособилась держать прялку в обожженной руке и крутить колесо другой рукой. Все время, пока они жили здесь, Тенар с Феру регулярно расчесывали коз, и отличность шелковистой шерсти у них было в достатке. «Но я должна буду учить ее!» — эта мысль не давала Тенар покоя. «Учи ее всему!» — сказала Геон. «А чему я могу ее научить? Готовить и прясть!» «Тут другая часть ее!» — я возразила голосом Гохи. «А что в этом зазорного?» Всякий труд почетен и уважаем, разве не так? Неужели мудры лишь те, у кого хорошо подвешен язык? Однако эта проблема по-прежнему волновала тинар и однажды вечером она сказала Феру, которая перебирала и чистила вместе с ней козий пух. «Малышка, наверное, пришло время тебе учить настоящие имена вещей». Существует язык, который все вещи в мире называют их настоящими именами, а это означает, что поступок и слово становятся единым целым. Сегой звуками этого языка подняла острова земноморья из морской пучины. На этом языке говорят драконы. Девочка молча внимала ей. тинар отложила в сторону чесальные гребни и подняла с пола камушек. — В том языке, — сказала она, — этот камень зовется Ток. Феру, не спускавшись с Тенар глаз, повторила за ней Ток, но беззвучно, одними лишь губами, чуть впалыми на правой изуродованной шрамами щеке. Камешек мирно покоился на ладони тинар Они обе молчали. — Нет, — сказала вдруг тинар начинать твое обучение нужно не с этого. Она уронила камешек на пол, вновь взяла в руки гребни и пригоршню воздушного козьего пуха, что разобрала для нее Фэру. — Наверное, в свое время ты получишь от колдуна свое настоящее имя. Когда-нибудь, но не сейчас. А теперь слушай меня внимательно. Настало время рассказать тебе истории, которую необходимо знать каждому. Я познакомлю тебя с преданиями об архипелаге и об островах империи Каргат. Перескажу легенду, что поведал мне когда-то мой друг Айхал Молчаливый. А сейчас послушай-ка сказку, которую моя подруга Ларк любит рассказывать своим детям. Это история об Андаре и о Давным-давно на далеком, как селидор острове жил дровосек по имени Андар, который в одиночку бродил по холмам. Однажды в лесной чащобе он срубил огромный дуб. Упав, тот скричал человеческим голосом. Этот вечер понравился им обоим. Но ночью тинар лежа рядом со спящей девочкой, никак не могла уснуть. Она ворочалась сбоку бок не давали покоя разные мелочи, всплывавшие одна за другой. «Закрыла ли я ворота загона? Болит ли моя рука от гребня? Или это уже начинают болеть суставы?» и так далее. Затем ей послышалось, будто по двору кто-то бродит, и тинар почувствовала себя неуютно. «Они завестили мне собаку», — подумала она. «Глупо не иметь собаки. В наше неспокойное время, одинокой женщине с ребенком, собака просто необходима. Но это же дома Геона. Никто не войдет сюда со злым умыслом. Но Геон умер и похоронен меж древесных корней на краю леса. И никто не придет мне на выручку. Ястреба тоже нет, он сбежал. Да ничего и не осталось от прежнего ястреба». Жалкое, ни на что негодное подобие человека, мертвец, силящийся сойти за живого. Во мне нет силы. Слова творения для меня — пустой звук. Они умирают, не успев сорваться с моих уст. Я — женщина, старая, слабая, глупая женщина. Все мои усилия тщетны. Все, к чему я прикасаюсь, обращается в прах, в призрачную тень, в бездушный камень. Я — порождение тьмы, на мне ее отметина. Только огонь даст мне очищение». «Только огонь в силах поглотить меня, выжечь!» Она села и крикнула во весь голос на своем родном языке. «Да обратиться, проклятие, вспять!» И сделала правой рукой отвращающий зло жест, указывая на запертую дверь. Затем, вскочив с постели, тинар подошла к двери, распахнула ее и выкрикнула во мрак ночи. «Ты опоздал, Аспен! Я была поглощена еще много лет назад! Возвращайся и очисть от скверны свой собственный дом!» Ответа не последовало, лишь откуда-то потянуло горьким, смрадным дымком отпаленных волос или одежды. Тенар захлопнула дверь, подперла ее посохом Агиона и, оглянувшись, увидела, что Ферро по-прежнему крепко спит. Сама она в эту ночь так и не могла уснуть. Утром тинар отправилась вместе с Ферро в деревню, спросить у Фана, нужна ли ему та пряжа, что они спрятят для него. Это был удобный предлог уйти из дома и побыть немного среди людей. Старик был рад их приходу, они поболтали с ним малость, сидя под огромным расклешенным веером, пока не вошла хмурая ученица и с треском не уселась за ткацкий станок. Когда они вышли из дома Фана, кто-то ёркнул за угол домика, где некогда жила Тенар. Вдруг что-то принялось жалить шею и лицо Тенар, словно рой ос или пчел. По земле забарабанила будто прошел дождь, но на небе не было ни облачка, камни. Она увидела, как мелкие камушки поднимают фонтанчики пыли. Фейра остановилась и стала недоуменно оглядываться по сторонам. Стайка мальчишек, пригибаясь, выбежала из-за домика и умчалась прочь, хохочая, перешучиваясь на ходу. «Пойдем», — сказала ровным голосом тинар и они зашагали к дому Агиона. Тенар била дрожь, которая все усиливалась по мере того, как они удалялись от деревни. Она хотела скрыть свой страх от Фейру, которая была встревожена, но не напугана, поскольку так и не поняла, что же, собственно, произошло. Стоило им войти в дом, как Тенар сразу же поняла, что пока они ходили в деревню, здесь кто-то побывал. Пахло палеными волосами и горелым мясом. Покрывало на кровати было смято. Когда она попыталась обдумать случившееся, то сразу поняла, что на нее наложено заклятие. Оно поджидало ее здесь. тинар по-прежнему била дрожь, а мысли в ее голове смешались и замедлили свой бег. Она была не в состоянии сосредоточиться. Тенар произнесла вслух настоящее имя камня, и ее забросали камнями, швырнули их ей в лицо, в лик зла, в ужасный лик. Она осмелилась произнести, теперь она не могла вымолвить ни слова. Тенар подумала на своем родном языке «Я не могу думать на хардике, я не должна», но она могла думать на каргатском, не слишком быстро, словно она была вынуждена советоваться, съявившаяся из мрака и думавшей за нее девочкой Арой, которая тинар была когда-то давным-давно, явившаяся, чтобы помочь ей, как она помогла Тенар прошлой ночью, повернув проклятие Чародея против него самого. Ара не знала многого из того, что знали тинар и Гоха, но ей было не привыкать накладывать проклятие, и еще она знала, как выжить в кромешной тьме, и умела молчать. Молчать было нелегко. Ей хотелось кричать во весь голос. Ей хотелось поговорить с кем-нибудь, сходить к МОЗу, и объяснить, что случилось, объяснить, почему она должна покинуть Реальбе, попрощаться, в конце концов. Тенар хотела сказать, «Козы теперь твои, Хифер!» И она попыталась произнести это на Хардике, чтобы та могла ее понять, но Хифер с недоумением взглянула на нее и хихикнула. «О, все козы принадлежат господину Агиону», сказала она. «Тогда ты, Тенар хотела сказать, сбережешь их для него», Но ее тело охватила внезапная слабость, и она вдруг услышала собственный визгливый голос. «Идиотка! Полоумная! Придурковатая баба!» Хифер перестала смеяться и изумленно уставилась на нее. Тенар зажала рукой собственный рот. Она взяла Хифер за плечо, развернула ее к зреющим в сарае сырам, указала пальцем на них, потом на Хифер и так несколько раз, пока та, понимающая, не закивала и вновь не захихикала, поскольку Тенар вела себя жутко смешно. Тенар кивнула феру «Пошли!» и вошла в дом, где неприятный запах усилился, заставив девочку испуганно съежиться. Тенар вытащила из шкафа их пожитки и дорожную обувь. В свою поклажу она положила сменное платье и белье, два старых платьица феру и наполовину законченное новое, а также два веретена, что она вырезала для себя и для феру немного еды и глиняную бутыль с водой в дорогу. В сумку феру Были сложены лучшие корзинки девочки, костяные фигурки с плетенными с травы мешочки, несколько перышек, маленький коврик с причудливым рисунком, что подарила ей Мосс, а также мешочек с орехами и изюмом. Тенар хотела сказать, полей персиковое деревце, но не рискнула вновь открыть рот. Она вывела девочку наружу и знаками объяснила, что от нее хочет. Феру обильно полила тоненький прутик. Одни дружно всхлипнули и вернулись в дом, где молча принялись за работу. тинар поставила кувшин обратно на полку и тут увидела в дальнем ее углу три больших книги, некогда принадлежавших Агиону. У Ары эти большие кожаные шкатулки, битком набитые бумагой, никаких ассоциаций не вызывали. Но тинар не могла оторвать от них глаз и, покузывая от напряжения костяшки пальцев, пыталась решить, как ей поступить — взять их с собой или оставить здесь — Тенар просто обязана была взять их с собой, хотя ноша без того была тяжела. Их нельзя было оставлять в оскверненном доме, там, где побывало зло. Они принадлежат им всем — Агиону, Геду, ей. «Знание! Учи ее всему!» тинар вытащила из дорожной суммы всю шерсть пряжу, что она хотела взять с собой, и, положив на освободившееся место одна на другую книги, туго перевязала горловину суммы кожаным ремешком. Затем она сказала... «Нам пора, феру Тенар говорила по-каргатски, но имя девочки осталось прежним, поскольку это было каргатское слово, означавшее «пламя», «горение». И девочка, не спрашивая ни о чем, пошла за ней, закинул свой кожаный мешок за плечо. Они взяли с собой свои дорожные посохи, ореховый пруд и ольховую ветвь. Посох Агиона так и остался стоять в темном углу за дверью. Они оставили входную дверь распахнутой настежь навстречу морскому бризу. Животный инстинкт уводил тинар прочь от возделанных полей и горной дороги, по которой она пришла сюда. держав Ферру за руку, она шагала напрямик через крутые террасы к тропе, которая, причудливо изгибаясь, спускалась к порт Гонту. Тенар понимала, что если она столкнется лицом к лицу с Аспеном, то Пеши пропала, а он наверняка поджидает ее где-то на дороге, но, возможно, не на этой. Прошагав примерно милю вниз по склону, тинар вновь обрела способность размышлять здраво. Первой же мыслью, пришедшей ей в голову, было «Я выбрала правильную дорогу». К ней вернулось знание Хардика, а чуть позднее и слов древнего наречия. Она тут же остановилась, поднялась с земли камушек и, держа его в руке, произнесла про себя «Ток», а затем опустила камень в карман. Затем тинар обратила взор на бескрайние просторы неба, где степенно плыли тучи, и сказала про себя один единственный раз «Каллисин». И в голове у нее тут же прояснилось, словно там повеяло свежим ветерком. Они ступили в длинную тенистую расщелину с поросшими густой травой склонами и с выходами скальных пород. И тут тинар стала не по себе. За поворотом открылся вид на раскинувшуюся внизу и сея черную гладь бухты, в которую на всех парусах входил межбоевых утесов Прекрасный корабль. В прошлый раз Тенар испугалась подобного корабля, но сейчас она была готова со всех ног бежать по дороге навстречу этому паруснику. Но она не могла, приходилось подлаживаться под шаг в феру. Сейчас девочка шла быстрее, чем пару месяцев назад, да и под гору идти было легче. Корабль мчался им навстречу, влекомый магическим ветром. Он резал волны гавани, словно лебедь, воздух. Парусник причалил к пристани прежде, чем Тенар и Ферру дошли до следующего поворота дороги. Города, сколь бы маленькими они ни были, оставались для Тенар сущей загадкой. Она никогда не жила в них. Однажды, давным-давно, тинар побывала в самом большом городе Земноморья, на хавнаре Да еще в свое время они с Гедом причалили на лодке к пристани порт Гонта, но на улицах не задержались, а сразу двинулись вверх по этой самой дороге к обрыву. Третьим и последним городом, в котором она побывала, был Вальмут, где жила ее дочь. Сонный, прогретый солнцем городок, раскинувшийся на берегу бухты, заход в которую торгового корабля с Андрат считался выдающимся событием, и все разговоры его жителей вертелись вокруг засолки и копчения рыбы. Они ступили на улицы Порт-Гонта, когда солнце стояло уже довольно высоко в западной части неба. Фейру прошагало все 15 миль без жалоб и нытья, хотя порядком утомилась. тинар тоже устала, поскольку ночью она не сомкнула глаз, а утром на ее долю также выпало немало испытаний. Да и книги о совсем не облегчили ее поклажу. На полпути Тенар переложила их в заплечный мешок, а еду и одежду сунула в дорожную сумму. Стало легче, но не намного. Так они добрели мимо загородных домов до входных ворот города, где дорога, пройдя меж двух высеченных из камня драконов, Переходила в улицу. Там их поджидал грозного вида мужчина, страж ворот. Фейру склонила голову на бок, прижав обожженную щеку к плечу и спрятав искалеченную кисть руки под передник платья. «Вы идете в гости к кому-нибудь в городе, госпожа?» спросил стражник, косясь на девочку. тинар не знала, что ей ответить. Она не предполагала, что у ворот города стоит стража. Ей нечем было заплатить хозяину гостиницы или постоялого двора, У нее не было ни единого знакомого в Порт-Гонте. если не считать, припомнила вдруг она, волшебника, который приходил на похороны Агиона. Тенар не имела ни малейшего понятия, где он живет и как его зовут. Она стояла и, открыв рот, смотрела на стражника, как две капли воды, походя в тот момент на хифер. «Проходи, проходи», — раздраженно бросил тот и отвернулся. тинар хотела спросить его, где тут дорога, ведущая на юг, через мыс, и вдоль побережья к Вальмуту, но не решилась вновь привлекать к себе внимание, дабы страж не решил, что она попрошайка или ведьма, словом, одна из тех, кого он и каменные драконы должны отваживать от города. И так они миновали драконов, и Ферра подняла глаза, чтобы взглянуть на них, и зашагали по булыжникам мостовой, все глубже и глубже, погружаясь в пучины удивления, смущения и страха. Насколько могла судить тинар Вряд ли кого-либо или что-либо в мире не пускали за ворота порт Гонта. Их окружали высокие каменные дома, повозки, фургоны, подводы, коровы, ослы, шумные базары, лавки и везде толпы людей. Чем дальше в город, тем больше людей встречалось им на пути. Ферру намертво вцепилась в руку тинар и искособочилась, пряча лицо под завесой волос. тинар крепко сжимала ладонь Ферру. Остановиться где-то на ночь не представлялось возможным. Единственное, что им оставалось делать, отправляться прямиком на юг и идти до захода солнца, который был уже не за горами, рассчитывая заночевать в лесу. Тенар заметила на другой стороне улицы рослую женщину в широком белом фартуке, которая закрывала ставнями окна лавки, и перешла дорогу, надеясь узнать у нее, как им найти дорогу из города, ведущую на юг. Женщина с полным раскрасневшимся лицом, казалось, была настроена довольно дружелюбно. Но тинар пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы решиться заговорить с ней. Однако не успела она открыть рот, как Ферру до боли вывернула ее руку, пытаясь спрятаться у нее за спиной. Оглянувшись, Тенар увидела, что по улице идет, приближаясь к ней, человек в кожаной шапочке. В этот миг он также заметил ее и остановился. тинар схватила Ферру за предплечье и силой развернула ее кругом. «Пошли», — сказала она, и потащила девочку вниз по улице мимо мужчины. Миновав его, тинар прибавила шагу, стараясь как можно быстрее достичь пламеневшей внизу в лучах предзакатного солнца в конце крутой улочки воды с доками и причалами. Фер убежала за ней, хватая ртом воздух так же, как в тот день, когда ее нашли на попелище костра. На фоне оранжево-красного неба вздымался лес высоких мачт. Корабль со спущенными парусами покачивался на волнах у каменного пирса, рядом с весельной галерой. тинар оглянулась назад. Мужчина, не отставая, следовал за ними. Он не торопился. Она метнулась к пирсу, но тут Ферру запнулась и остановилась, не в силах перевести дыхание. тинар подхватила ее на руки, и девочка всем телом прижалась к ней, уткнувшись лицом ей в плечо. Но тинар с такой ношей сама едва могла передвигать ноги. Она сделала шаг, затем еще один и еще. Она дошла до деревянных сходней, перекинутых с пирса на палубу корабля, и ухватилась рукой за их перила. Стоящий на палубе моряк, остриженный наголо, жилистый парень, уставился на нее. «Что случилось, госпожа?» — спросил он. «Это... это корабль с Хавнера?» «Да, он из столицы. Позвольте мне взойти на борт». «Я не могу», — ответил, ухмыляясь парень, но тут его внимание привлек выросший за спиной тенар мужчины. «Тебе не надо убегать», — обратился к ней хенди «Ты не так меня поняла. Я и пальцем тебя не трону, не обижу ничем». «Разве не я спас ее тогда, позвав на помощь? Мне действительно жаль, что все так обернулось. Я хочу помочь ей». Он протянул руку, чтобы беспрепятственно дотронуться до Феру. тинар застыла, как статуя. Она обещала Феру, что он никогда больше к ней не притронется, а сейчас она лишь бессильно наблюдала за тем, как его рука касается беззащитной, дрожащей ручки ребенка. «Чего тебе от нее нужно?» — вмешался новый голос. Другой моряк, совсем еще юноша, встал на место Бритова. тинар показалось, что это ее сын. хенди Хэнди, в карман, не лез. Она забрала моего ребенка, мою племянницу. Видите, эта женщина колдовала ее и убежала с ней. тинар не могла вымолвить ни слова. Она вновь утратила дар речи. Его опять забрали у нее. Молодой моряк не имел ничего общего с ее сыном. У него было тонкое лицо с резкими чертами и ясными умными глазами. Глядя на него, она сумела выдавить из себя. «Позвольте мне подняться на борт. Пожалуйста!» Молодой человек протянул руку. Тенар ухватилась за нее и буквально взлетела по сходням на палубу корабля. «Жди там!» — бросил он хенди а затем обратился к ней. «Пойдемте со мной!» Но ноги уже не держали ее. Она тяжело опустилась на палубу, уронив тяжелый мешок, но не выпустив девочку. «Не отдавайте ее ему! Ох!» Нельзя, чтобы они вновь заполучили ее, только не снова, только не снова.